Похоруков, сияя смеющимися глазами, сбил на затылок фуражку и поехал навстречу Кокухину. В это время раздался предупреждающий голос старшего урядника. Какухин, назад!» Кокухин остановился и оглянулся в нерешительности на своих. Партизаны немедленно заулюлюкали, засвистели. Не вытерпели и казаки, больно задетые насмешками красных. Они зашумели, загорланили. «Не трусь, Какухин! докажи, что и белые смелые». Напрасно пытался утихомирить их старший урядник. Никто не слушал его, видя это, Какухин смело поехал вперед. И вот одностаничники съехались. Ганька, незаметно очутившись рядом с романом, видел, как они протянули друг другу руки, смущенно посмеиваясь. Потом, похороков, достал из кармана синий вышитый кисет, и в наступившей тишине Ганька услышал его голос: Угощайся, Инокентий, у меня Богдацкий. — Горлодер. С девятой гряды от бани. — Спасибо, Степан, — ответил как можно громче Кокухин, хотевший, чтобы было слышно своим все, что он говорил. — С удовольствием попробую самосадного. — А ты закури моей фабричной махорки. Она у меня маньчжурская, братьев Лопато. И он протянул ему алый кисет. Они закурили, затянулись раз другой. Затем Степан спросил. — Ну как она, жизнь, Иннокентий? Живем, хлеб жуем, службу служим и не тужим. Жевать у вас есть, что ничего не скажешь. Отбили мы на медне, унгеровский обоз. А в нем белые булки из манжурской муки, монгольское масло, китайский сахар и японское саке в жестяных банках. Здорово вас снабжают, а только нам свой доморощенный хлебушка слаще. Едим мы его с мекинкой, да зато самих себя не считаем серой скотинкой. Вольному воле усмехнулся Какухин. Однако с такого хлеба и ноги протянуть недолго. Я его однажды попробовал, а больше не хочу. Не все коту масленица, наступит и великий пост. Этим ты меня не пугай. Пока туго-то, не нам приходится. Чего же тогда на переговоры вашего атамана позвала? Лишней крови не хочет. Вот и предлагает по-хорошему. Ты эти сказки другим рассказывай. Он мягко стелет да жестко спать. Все забайкали Байкали кровью залил, а теперь распродает его направо и налево. — Ну, если ты так заговорил, то давай разъедемся. Слушать такие разговоры не хочу и не буду. — Дело твое, — махнул рукой Похоруков. Агитировать тебя не собираюсь, одну голую правду говорю. Правда она у каждого своя, одной для всех ее нет и сроду не было. А теперь прощай, Степан, я поехал. — Прощай, прощай, разошлись, как я вижу, наши стежки-дорожки а ведь я тебя когда-то за родного брата считал. Мало ли что раньше было, — громко и пренебрежительно ответил Какухин, а потом совсем тихо добавил, — не расстравляй ты меня, поговорил бы я с тобой, да нельзя, боком мне это может выйти. И они разъехались, помахав друг другу на прощание руками. Один был доволен и совершенно спокоен, а другого уже терзали тревога и раскаяние за свой опрометчивый поступок. Когда Похоруков вернулся к своим, Ганька первый спросил его, что так мало поразговаривали. Потрухивает он много говорить, опасается своих, от этого и говорил совсем не то, о чем хотел. Ты ему все-таки горчицы в разговор подпустил. Насчет маньчжурской муки и японский саке здорово у тебя получилось. Похвалил Похорукова Роман. И не думал об этом говорить, да как-то само собой получилось, пусть поразмыслит на досуге. — А что будешь с воззванием делать, товарищ командир? Разорвать его к чертям? И дело с концом. — Нет, зачем рвать? Я обязан доставить его Удалову. Пусть он решает. Удалов отправил Семеновское воззвание в Богдать. Журавлев распорядился огласить его во всех полках, уверенный, что своими посулами атаман никого не обманет. Партизаны знали им цену, и на прошедших всюду митингах обещали биться, не щадя самих себя, чтобы победить или погибнуть. Иного выбора у них не было. Глава десятая. Прошло две недели, и под Богдатью завязались большие бои. Скоро вокруг партизанской армии сомкнулось кольцо окружения. Тогда на военном совете было решено пробиваться в долину Урова, чтобы уйти в труднодоступную местность Нижней Аргуни и отправить всех раненых, в очищенную от белых Амурскую область. Оставив на Шилкинском и Урюмканском направлениях сильные заслоны, главные силы темной осенней ночью двинулись на юг к Богдатскому хребту, занятому японскими и казачьими полками. Погода неожиданно испортилась, словно черным завесом задернуло ясное звездное небо. Гонимые северным ветром налетели косматые тучи, пошел дождь со снегом. Насквозь промокшие люди начали мерзнуть. Сносно чувствовали себя только те, у кого были шинели и дождевики. От подножья хребта до перевала было одиннадцать верст. Дорога шла в сплошном коридоре дремучей тайги. Гигантские деревья, сплетенные ветвями, над извилистой дорогой, сели на головы бойцов ледяные брызги и последние уцелевшие листья. Холодно и неуютно было раненым на телегах. Тревожная неизвестность томила людей в строю. Назначенные для атаки японских позиций сотни первого и второго полков спешились в двух верстах от перевала. Отдавая коня Ганьке, Роман спросил. — Ну как ты, не робеешь? — Пока не робею. Не знаю, как дальше будет. — Давай, братишка, расцелуемся на всякий случай. Голос Романа был глухим и печальным. — Сон я сегодня нехороший видел. Будто оступился мой конь и вылетел я из седла на всем скаку. Такой сон ничего. Вот если на его под тобой конь споткнется, тогда худо. Об этом я не раз слыхал от дедушки и отца. Ну, раз так, тогда спасибо. Ты в чего держись за кум-кумыча, с ним не пропадешь. В это время к Роману подбежал его ординарец Мишка Добрынин. Отчаянный щеголь и отличный стрелок. Он был в брезентовой куртке с двумя гранатами на поясе. За плечами у него тускло поблескивала винтовка с примкнутым японским штыком. — Товарищ командир сотни, — обратился он к Роману, — там вас начальник особого отдела спрашивает, сейчас придет сюда. И что ему тут надо за полчаса до атаки? Роман ничего ему не ответил. На тропинке уже появился Нагорный. Он был в зеленой солдатской стеганке, туго перепоясанной ремнем. На ремне, как и у Добрынина, висели две бутылочные гранаты, И наган с расстегнутой кобурой выглядел нагорный, подтянутым и помолодевшим. — Здравствуй, товарищ Улыбин, я к тебе. — Чем могу служить? — Послан партийной организации вашу сотню. И, видя недоумевающий взгляд Романа, сурово добавил. — Ты коммунист, и знаешь, зачем в такую минуту мы идем на передовую. — Там со мной еще четыре товарища из других полков. Давай распределяй нас по взводам. — Неужели пойдете в передовой цепи? Тяжело придется с вашим здоровьем. Здоровье здоровьем, а штурм штурмом. Если не возьмем хребет, все может кончиться катастрофой. Тогда и с хорошим здоровьем не сдобровать. Роман распределил пришедших коммунистов по взводам. Партизанские цепи, держа локтевую связь, осторожно двинулись по черной, наполненной шумом и скрипом деревьев в тайге. Впереди шли гранатометчики, подобранные из фронтовиков. Ганька проводил их с печалью на сердце, и ему стало холодно и тоскливо. В это время подошел к нему вездесущий кум-кумыч, проверил, хорошо ли Ганька привязал коней, и стал жаловаться на погоду, на ревматизм в ногах. Ганька сразу понял, что на душе у старика кошки скребут. «Как, кум-кумыч, думаешь, собьют наши японцев?» — спросил он, укрываясь от косого дождя и холодного ветра за стволом огромной лиственницы. «Какой я тебе кум-кумыч!» — огрызнулся обиженный старик. «Это дураки меня окрестили, а для умных я — Анисим Анкудинович Селезнев». «Так ты и зови меня, иначе наша дружба живо кончится. А на вопрос-то я отвечу. Должны сбить, иначе всем нам крышка. Сзади нас поджимают так, что надо бы хуже, да некуда. В Богдате, говорят, уже белые, по долине у Рюмкана прорвались». Дернул меня черт на старости лет партизанам заделаться. Мне сейчас бы дома на печке лежать, да жиром ноги натирать. Ганьку оскорбило его признание. Такие слова были сейчас преступлением перед теми, кто шел на штурм хребта. С дрожью в голосе он бросил. Ты раньше времени панику не разводи. Как тебе не стыдно? Люди на пулеметы идут и не боятся, а ты в тылу от страха посинел. И в самом деле... Сидел бы лучше дома. Эх, Северьяныч, и жил бы я дома, да терпенья моего не стало. Дома теперь еще хуже, чем здесь. Со мной ведь оно как получилось? Ты только послушай. Человек я бесхитростный, разговорчивый. Поехал по провесне в лес за дровами, а навстречу люди с ружьями едут. Ни погон на них, ни красных ленточек. Вот и попробуй разберись, кто такие. Люди русские, молодые, веселые. Думаю, скорее всего, красные. А они со смешком словно в шуточку спрашивают. «Ты старик какой, красный или белый? Я им возьми, да и ляпни, красный, мол, у нас вся деревня за красных стоит. Ах ты такой сякой, такие изорали они, — снимай, старый пес, штаны!» Разложили меня грешного на травке и всыпали пятьдесят плетюганов. Сладко били, с потягом, с оттяжкой. Домой я потом на брюхе ехал. Боль не приведи бог! Десять дней после ни лежать, ни сидеть не мог. Весь огнем горел. Даже пролеж належал. Это мой дальний сродственник, Кешка Терпугов, постарался. Он меня в обличье-то не признал, ну и порол, как чужого. Поправился я, старуха на мельницу погнала, мука у нее вся кончилась. Туда доехал благополучно, а на обратном пути снова напоролся на военных. Засвербило мое поротое место. А куда денешься? Подъезжаю, вижу... Все с погонами и лампасами. Ну, думаю, тут хоть по крайней мере все ясно. Промашки, похоже, не произойдет. К тому же у одного морда дюжа знакомая, хоть и противная. Спрашиваю, из Зерентуя? Из Зерентуя, говорит. Сидякин. Он самый, отвечает. А Сидякин, я слышал, у Семенова в третьем полку служит. И когда пристали ко мне, за кого стою, кому сочувствую, я спокойно, хоть и покривил душой, отвечаю. «Белым, братцы, белым!» Ну и попал пальцем в небо. Это, оказывается, партизаны в казачью форму вырядились. На разведку ехали. Тоже всыпали за мое почтение. В две ногайки работали над моей сидюлькой. Отделали, застегивая я со слезами штаны и спрашиваю этого подлеца Сидякина, давно ли он красным заделался. Давно, говорит. В среду на той неделе ровно месяц будет. Он, собака, переметнулся а я за него вон какую беду схлопотал. Едва отпоила меня старуха Кузьмичевой травой. И решил я, чем дома горе мыкать, до поротым им ходить, в партизаны податься. Они тогда в Мунгаловском стояли, а белых и слыхом не слыхать было. Еду, вдруг из кустов на пересечку партизаны бегут, и у каждого на правой руке плетюган висит. Жуткое дело, неужели, думаю, и здесь свое заработаю? И пустился я на хитрость. Кто такой орут? Пестрый, говорю, самый настоящий, без всякой подделки. И рубаху задираю, рубцы показываю. Рассказал им про все свои злосчастья. Так они чуть животы не надорвали. Один из них потом признался, что на моей сидюльке его работа, а извиниться и не подумал. Вот такие дела. Ганька оттаял. Он вдоволь посмеялся над исповедиком Кумыча, и забыл о вспыхнувшей было к нему неприязни. Но когда раздумался, решил, что старик многое приукрасил. У партизан порка была не в моде, за нее сурово наказывали. Зато белые по всякому поводу пускали в ход шампала и плети. И он сказал Кум врешь ты, что тебя наши пароли? Нет, не вру, старья, чтобы врать. Есть и у нас любители нагайками размахивать. Как нет поблизости командиров, некоторые и стараются, особенно отливают эти пули казаки, аргунеи. Не скажу, чтобы их много было, а только есть такие паскуды. И этот на казаков несет, — подумал Ганька. Видно, в самом деле есть такие ухари, которые на все способны. На перевале вспыхнула яростная стрельба. Беспрерывно строчили максимы, били картечь горные пушки, Рвались оглушительно мины и ручные гранаты. Скоро оттуда доставили первых раненых. В поставленные у дороги палатки их перевязывали фельдшера при скудном свете фонарей. Кумкумыч сбегал, поговорил с санитарами и мрачно вернулся назад. Отбили наших, сообщил Ганьке. Много говорят, народу полегло. Садят японцы из пулеметов и бомбометов на прополую. Их там целых два полка и казачни на придачу немало. Тем временем рассветало, последние тучи густо посыпали землю снегом и скрылись, разметанные студеным порывистым ветром. Поступила команда коноводам первого полка двинуться по хребту вправо от тракта. Больше четырех верст пробивались коноводы через гудящий лес. Потом отозванный с переднего края полк сел на коней, углубился еще дальше в заваленную бреломом тайгу, и по узкому распадку пошел в обход казачьих позиций. Бойцов в нем стало значительно меньше, у многих лошадей не нашлось хозяев. Их вели в конце колонны молчаливые угрюмые коноводы. И Ганьке запомнился безутешно плачущий, такой же, как и он, подросток, потерявший сразу отца и брата. Обход не удался. Семеновцы далеко растянулись по хребту. Обойти их можно было, как донесли разведчики, пройдя еще несколько верст дальше на запад, но для этого уже не оставалось времени. Заслоны из покинутой Богдати отходили к хребту, и разъезды противника шли за ними по пятам. И тогда Удалов решил не обходить, а прорываться. Сотни спешились и пошли в атаку. Злые оборванные бойцы скоро вырвались на перевал, переколов и рассеяв оборонявших его казаков, Но пока коноводы вели сквозь немыслимую чащу на гребень хребта, оставленных далеко внизу лошадей, к месту прорыва подоспели справа японцы, слева — баргуты. Передние коноводы успели раздать бойцам лошадей, но задние попали под пулеметный огонь с флангов, и почти все были перебиты. Чудом уцелели в этой кровавой неразберихе Ганька и Кумкумыч. У Ганьки сбила пули с головы фуражку, Старику прожгло рукав его ватной стеганки. Управляться с конями было некогда. Они бросили их и, пригибаясь за камнями и деревьями, побежали по склону хребта вниз. Опомнились лишь там, где недавно стояли с конями и грелись около костра. Старик присел на пень, с трудом отдышался и сказал. — Вот она война-то, В один момент вон сколько людей, как корова, языком слезнуло. А ведь у всех отцы, матери... Слез и горе теперь полно будет. Надо нам с тобой выкручиваться, а как ума не приложу. Пойдем на тракт с обозами. А какой толк? Пока плетемся, там никого не останется, все уйдут. Удалов сейчас у японцев, в тылу начнет греметь, он им страху нагонит. Как зашумит, так на тракту в лобовую пойдут. Да вон, послушай, кажись, пошли. Вишь ты, как загромыхало, жуткое дело. Надо нам с тобой от этой стражения подальше быть, будь она неладна. У нас теперь свои заботы. Ты как хочешь, а я пойду к тракту. Может, еще успею к своим пристать. Остаться здесь — тоже небольшая радость. Экий ты парень неуговорный. Пойдешь без меня и влипнешь по молодости, как кур ващи. Давай уж тогда вместе потащимся. Однако запомни, пока мы в лесу, беды не случится а вот как на дорогу выйдем всякое может быть ты без толку вперед меня несуйся как и предполагал Кункумыч, партизанских частей и обозов уже не было на тракте кое где стояли поломанные и брошенные телеги валялись целые груды мешков с печеным хлебом много видно наших поранило ведь все это добро бросили чтобы раненых не оставлять сказал кун -Кумыч. мы тут с тобой кое чем поживимся с голоду не пропадем Разыскивая необходимое для себя, они наткнулись в лесу у дороги на убитых и умерших от ран партизан, которых не успели похоронить. Они лежали уложенные в ряд под кустами рябины, усеянной огненно-красными ягодами. Кумкумыч горестно ахнул. «Господи боже мой, каких молодцов навалили! Один к одному!» Он снял с головы картуз и перекрестился. Ганька невольно сделал то же самое. Постояв, Кункумыч медленно двинулся вдоль неподвижной и страшной шеренги. Ганька пошел за ним следом, не в силах отвести глаз от мертвецов, и содрогаясь от возможности увидеть и узнать среди них кого-нибудь из знакомых. «Это паре все из пехоты пострадали, зиловские рабочие. Вот этих двоих я знал раньше», — показал Кункумыч на молодого здоровенного парня с курчавым снопом светло-русых волос на запрокинутой назад голове и лежавшего рядом с ним низенького с зубами китайца в синих резиновых тапочках. Парень-то на железной дороге помощником машиниста был, а тот при нем в кочегарах состоял. Вместе работали, значит, и вместе головы сложили. Надо бы их по-человечески похоронить. А вдруг Кум-Кумыч замолчал и прислушался. — Кто-то едет, давай прятаться, Северьяныч, рисковать нечего. Едва они не успели залечь, На поросшую мхом Валежину, как снизу из-за поворота, появился на тракте белоказачий дозор. Дозорные, два усатых казака и урядник, остановились, помахали фуражками тем, кто ехал следом за ними, и опасливо двинулись дальше. — Такие же русские люди, как мы с тобой, — шепнул Кумкумыч, а попадись им, на куски изрубят, воюют сволочи, так, как будто после этой войны жить не собираются. Следом за дозором прошел разъезд с молодым офицером впереди. На груди офицера болтался бинокль, за плечами вился желтый с золотым пазументом башлык. В зубах дымилась трубка. Потом появилась большая колонна конницы. Подобранные по мостям еще не изнуренные кони шли бодро и весело. Всадники с пиками в руках лихо горланили песни. В центре колонны ехал с конвоем на гнедых конях какой-то генерал казаки пели. Как ныне сбирается вещи Олег отмстить неразумным хазарам, их села и нивы забойный набег обрек он мечам и пожаром. Вишь, распелись собаки на нашу голову, — прошептал Кумкумыч. Это они нас с хазарами окрестили. Много теперь пожаров пустят, а еще больше пороть и расстреливать будут. Пока есть у них сила, ничего не скажешь. Ганьке стало невыносимо тяжело. Семеновцы пели пушкинскую песнь о вещи Олеге, которую он выучил наизусть, едва научившись читать. И сейчас им казалось, что у него украли самым бесстыдным образом что-то очень дорогое, подшутили над ним жестоко и коварно. Семеновцы давно проехали, давно замерла горячей болью, ударившая по сердцу песня, а Ганьке все еще было не по себе. В этот страшный день он с особой остротой и отчетливостью увидел, всю жестокую правду, бушующей кругом войны. Недаром называлась она гражданской. В ней воевали прежде всего русские с русскими. Сплошь и рядом были они земляками, однополчанами по прежней службе, соседями, друзьями детских и юношеских лет и даже самой близкой роднёй. В Богдате Ганька не раз слышал, как агитаторы-коммунисты говорили партизанам, что это война между богатыми и бедными. Война вековечных тружеников с паразитами и дармоедами. Истину этого мог легко подтвердить десятками примеров любой партизан. Но Ганька уже не раз убеждался, что воевали с партизанами не одни богачи. У Семенова служили и такие казаки, которые могли бы с горькой иронией сказать о себе. Солому едим, а форсу не теряем. Вот сейчас прошли мимо него по тракту целых два казачьих полка, полторы тысячи самых различных и вместе с тем одинаковых людей. Одни из них ехали на породистых конях, и седлых их были украшены серебром, а папахи сшиты из дорогого сизого каракуля. У других же кони были местной низкорослой породы, еще недавно носившие вместо потрепанного седла хомут и сиделку, таскавший плуг по пашне, телегу по ухабистому проселку. Похуже и поплоше выглядели и их хозяева. У этих наверняка нет в родных станицах домов под железными крышами, ни амбаров, набитых доверху хлебом, ни дворов, в которых полно коней и быков, коров и овец. Почему же эти люди ходят в белых? Почему воюют не за тех, за кого следует воевать? Может быть, все они безмозглые дураки и отпетые негодяи? Едва ли это так. Как люди, они ничем не лучше и не хуже, Романа или Семиколенко, Кумкумыча или Ермошки. Тогда почему же не хотят или не могут они понять того, что давно понятно тысячам тысяч людей? Ответить на это Ганька не мог. Но когда подавленный видом прошедший конницы Кумкумыч сказал, «Много еще казачни у Семенова. Откуда-то он новых под дать пригнал. Этих не скоро еще воевать отучат». Ганька ему ответил, «Это не беда, что много». Насмотрятся они здесь, с кем воюют, и сделают так, как первый Семеновский полк. Это еще бабушка надвое, сказала, либо будет, либо нет. Будет, к этому идет. Не дураки же, в конце концов, наши казаки, воевать вместе с японцами против своих русских. Немногие на это согласятся. Дай бог, дай бог, отвечал Кумкумыч, прикуривая свою крепко зажатую в кулак трубку. В Сумерки они наконец снова рискнули выйти на тракт. Найдя мешки с печеным хлебом и сухарями, Кумкумыч повеселел. Еще бы добыться котелком, да одежонкой потеплее, и тогда мы с тобой проживем. Пересидим где-нибудь в лесу, пока семеновцы не уберутся из этих мест. А ты думаешь, они уберутся? Этого им не миновать. Здесь их народ не прокормит. Разорила всех война. На одной из брошенных телег нашли они все, что искали. К передку ее был привязан закопченный котелок, в облучке лежали холстины, старенький брезент, худенький топоришка и кожаный мешочек, в котором нашлась соль и полплитки зеленого чая. С этой добычей забрались подальше в тайгу и у ключа в глухом распадке прожили целую неделю. По ночам мерзли в крытом травой балаганчики, днем собирали бруснику и грелись на солнце. Кумкумыч оказался не человек, а золото. Обо всем рассуждал он очень здраво, и набу ничего не делал. Привыкший в каждом человеке искать своего родственника, имел он обширные знакомства по всему уезду. Покуривая трубку у костра, перебирал он в памяти всех знакомых, всех настоящих и мнимых родственников, и надумал пробираться в деревню подозерную какому-то корнею подкорытову. Когда поделился своим намерением с Ганькой, тот обрадовался. — А у меня мать из Подозерной, она и живет теперь там у брата Федора Середкина. — Знаю Федора, его еще батарейцем зовут, — обрадовался Кумкумыч. Хороший мужик, я у него в гостях бывал, когда однажды на святках ездил к Корнею санки покупать. Он ведь санки ребятишкам делает, да корзины плетет. Этим и кормится. — Ты Корнея разве не знаешь? — Умный человек, а несчастный. У него с малых лет уровская болезнь приключилась. Она ему всю жизнь испортила. Так его покорябала, так изломала всего, как будто ему руки и ноги перебили, а потом кое-как склеили. В плечах он широченный, на лицо представительный. Поглядишь, когда сидит прямо генерал, да и только. Бакенбарды, как у рыси, усищи богатырские. А встанет на ноги, смех и горе. Ноги коротенькие, кривые, пальцы на руках, как коровьи соски, и рост вот с этот пенек. Был тут еще задолго до революции доктор Сакович, душа человек. Шибко он этой болезнью интересовался. Подобрал он таких, как Корней, человек восемь, и возил их в город Петербург императору Николаю показывать. Как придем, Корней, ты обязательно с ним поговори, уж он-то тебе порасскажет. Семеновцы, согнав народ из окрестных сел, похоронили на хребте в огромных могилах поголовно истребленных в рукопашном бою японцев человек четыреста своих и ушли на юг в богатые, неразоренные войной степные станицы. За две ночи Ганька и кумкумыч благополучно добрались до Подозерной. Там Ганька нашел свою мать Авдотью Михайловну. В самой весны жила она у брата Федора шестидесятилетнего старика с лысиной, как у Николая Чудотворца. Материнское бедное сердце, сколько в нем силы и нежности, самозабвенной любви и терпения, постоянных тревог и печалей. Сколько бы ни было у матери детей, всем им хватит ее доброты и ласки, тепла ее сердца, сияния милых глаз. Но рано или поздно разлетаются в разные стороны ее птенцы. Дочери выходят замуж, сыновья уходят на службу. Пусть легка и спокойна их служба, а мать все равно волнуется, грустит потихоньку и ждет, не дождется писем от них. Если же сыновья на войне, что так часто бывает в нашей, все еще не устроены по-настоящему жизни. Тогда всякую минуту точит в сердце матери тоска кручина, а когда случается самое страшное, и сына уже не нужно ждать, горькие материнские слезы, безмерно отчаяние. Безутешно печаль. Все эти муки пережила и зведала полной мерой Авдотья Михайловна. Прежде убивалась она по раненому Роману, оплакав его гибель в плену у белых, посидев за одну недолгую ночь. И вдруг Роман вернулся живой и невредимый. Как была она тогда счастлива? Только коротка была ее радость. На следующий же вечер Роман только чудом спасся от верной смерти. Она видела, как гнались за Романом разъяренные богачи, как стреляли в него с руганью и проклятиями. А потом война нагрянула прямо в Мунгаловский. За Романа поплатился жизнью его отец, ее добрый покладистый муж. Но и после этого не унялись враги. Они сожгли дом, в котором она родила и выненчила детей, и не осталось у нее ни куска хлеба, ни рванного лоскутка. Чтобы не убили каратели Ганьку, Она сама велела своему несмышленышу уходить с партизанами и осталась одна денешенька. С тех пор не жила, а только терзалась. И вот снова посетила ее неверное людское счастье. Она не загадывала, долгим или коротким будет оно, а просто радовалась. Ганька стоял перед ней угрюмо сдержанный, скупой на слово. Стесняясь посторонних, всего на минуту припал он к ее груди и, чтобы не расплакаться, поцеловал ее, жесткими обветренными губами и отстранился. Она не знала, как его встретить, куда усадить, любовалась и не могла налюбоваться уже неотроческим чертам его лица и готова была разрыдаться, увидев, как заношена его рубашка, как разбиты и стоптаны его солдатские сапоги. Довольный Кум-Кумыч переминался с ноги на ногу у порога и солидно покашливал в рукавицу. Получив, наконец, приглашение проходить, прошел он в передний угол, уселся на лавку, закурил и разговорился с хозяевами. Он напомнил о прежнем знакомстве с ними и принялся пространно доказывать, что он им не чужой человек. Делал он это так просто и дотошливо, что лысый Федор Михайлович только посмеивался. Подобревшая хозяйка поставила самовар, младшая дочь полезла в подполье за капустой и груздями а старшая уже спускала в кипящую на плите в чугунке воду мерзлые пельмени, при одном виде которых Ганька почувствовал, как засосала в желудке. После сытного ужина с выпивкой кум-кумыча проводили к Корнею. Ганькину берданку куда-то унесли и спрятали. А самого заставили вымыться за печкой в деревянном корыте и обещали на завтра истопить баню. Спать его уложили в горнице на полу. Некоторое время он слышал доносившиеся с кухни голоса и звон посуды, а потом провалился, словно в пропасть. Проснулся, когда уже солнце серебрило, расписанные морозными узорами стекла. Ну, брат, сказал ему утром лысый Федор Михайлович, когда он умывался, хлебнул ты, видать, горько до да слез. Всю ночь разговаривал, и все о раненых до да убитых. Да уж нагляделся, ответил Ганька и губы его дрогнули в горестной усмешке. Большой бой-то под Богдатью был. Большой. Чтобы прорваться, партизаны на пулеметы цепями шли. Много наших уложили, пока дошло до рукопашного. Тогда и японцам досталось. Там такие могилы насыпали у перевала, что смотреть жутко. А по лесу везде валяются винтовки, папахи, шинели и стреляные гильзы. Мы прорвались в другом месте, у нас там коней штук двести пулеметами срезало. Вранью теперь раздолье. Значит, недаром про этот бой белые песню сложили, — вздохнул Федор Михайлович. Какую песню? Я ее не запомнил. Девок надо спросить, они слышали, как казаки с этой песню через подозерную проходили. Надька, — подозвал он одну из дочерей. Дочь подошла, на ходу вытирая руки синим фартуком. — Ну-ка, спой нам песню про богдатский бой. — Да я ее не запомнила всю-то, я только два куплета знаю. — Спой хоть их. — Чего же ни с того, ни с сего петь? — Спой, — раз отец просит, — мешалась мать. И тогда Надька, сложив руки на груди и краснея, пропела. — Знаю, ворон твой обычай, ты сейчас от мертвых тел и с добычей К нам в деревню прилетел. Расскажу тебе, невеста, не таясь перед тобой, есть в горах багдадских место, где кипел кровавый бой. А дальше не помню, сказала виновата Натька. Песня длинная и такая жалостливая, что плакать хочется. От такой песни заплачешь, строго и грустно сказал Федор Михайлович. Ведь с той и другой стороны свои воевали. «С белыми японцев много было», — сказал Ганька. «Тех мне не жалко. Принес их черт на нашу голову. Боюсь, что понравятся им наши места. У них, говорят, своей земли мало, а тут для них удобный случай — нас под себя подмять». Позвал их Семенов на нашу голову, чтобы ему сдохнуть. «Без японцев ему не удержаться», — ответил Ганька, вспомнив, как рассуждали об этом партизаны. «Атамана без них в неделю бы за границу вытурили». Япошки ему тоже не помогут. Этим он только последних заставит от себя отшатнуться. Партизаны как грибы расти будут, это я тебе верно говорю. Закончил, вставая со стула Федор Михайлович. А у тебя, Гаврюха, какие планы теперь? Дождусь наших и опять к ним пристану. У вас мне жить нельзя, шепнет кто-нибудь про меня белым. Заявятся сюда они, и я пропаду, и вам достанется. — Этого ты не бойся. У нас в деревне народ дружный. Мы, старики, собрались и строго-настрого договорились наказать всем поголовно, большим и маленьким, не выдавать никого ни красным, ни белым, иначе такое зло между нами заведется, что жизни не будет. Война кончится, а мы потом будем друг другу мстить, если наш уговор не сдержим. — Не верю я в этот уговор, — сказал Ганька. — Если будет выгодно богатому бедного выдать, Он ни на что не посмотрит, продаст за милую душу. Знаю я их богатых. У нас в деревне больших богачей нет, у нас народ все среднего достатка. Потом мы все здесь родня друг другу, все от Середкиного корня ведемся. В престольные праздники всегда всей деревней вместе гуляем, зимой артелями на охоту уходим, а летом артельно золото моем. От этого у нас большая спайка так что ты можешь у меня без опаски жить, пока не надоест. Ганька ничего ему не ответил. Под вечер Ганька, Федор Михайлович и приглашенный кум -Кумыч мылись в жарко натопленной бане. Первым полез на полок париться Кум-Кумыч. — А ну, поддай, сват, поддай, чтобы дома не журились, — попросил он Федор Михайловича. — Люблю погреть старые косточки. Уж если будет не втерпешь, извините, париться я гораздо. — Со мной и угореть не мудрено. Федор Михайлович плеснул на раскаленную каменку воду деревянным ковшом раз и другой. Облако горячего пара наполнило баню. У Ганьки приятно зачесались спина и плечи. А Кумкумыч, нахлестывая себя веником, блаженно стонал, ахал и требовал поддать еще. Федор Михайлович поддавал и посмеивался, терпеливо дожидаясь своей очереди. В полном изнеможении спустился кум -кумыч с полка и разлегся на лавке. — Не угорел ты тут? — спросил он у хозяина. — Да нет, бог миловал, — ответил тот, распаривая на каменке веник. Затем надел на лысую голову шапку, на руки кожаной рукавицы и взобрался на полок. Плесника Гаврюха! Разу три ковшика! — попросил он. Ганька плеснул и от бурно хлынувшего во все стороны обжигающего пара присел на полу. «Маловато!» — добродушно рычал наверху, усердно работавший веником старик. «Поддай ты мне не ковшиком, а лоханкой, какая побольше!» Ганька поднял ведерную лоханку с водой, изловчился, выплеснул ее, и ошпаренный не сел, а растянулся на полу. кум -кумыч словно его ужалил, сразу целый пчелиный рой брякнулся с лавки и восхищенно запричитал. «Вот это да!» Вот эта баня так баня. На полу дышать нельзя. Да слезай ты, сват, пока не изжарился. Ну тебя к черту с такой паркой. Будь, Гаврюха, добрый. Распахни. К такой матери дверь. Не открывай, Гаврюха, подожди. Я только еще во вкус вхожу. Пусть сват узнает, как в подозерной парятся старые охотники. Отозвался, рычая, покряхтывая от удовольствия. Разошедшийся старик. Тогда кум -Кумыч сам добрался до двери, распахнул ее последним усилием и поник на заледенелом пороге, тяжело и часто дыша. Свежий морозный воздух, хлынув облаком в баню, быстро привел его в чувство. Одеваясь, он уже весело подтрунивал над собой и Федором Михайловичем, который сидел на полке и дожидался, когда они с Ганькой уйдут и оставят его одного, чтобы он мог попариться в волю. Глава одиннадцатая Накануне рождественских праздников Ганька тяжело заболел. С утра середкинские дочери, Настя и Фройска, пилили в ограде дрова. Ганька колол их и складывал в поленницу. Все время ему было неловко, раздражающий тесной казалась куртка-стеганка, одолевала непонятная вялость, валился топор из рук. А стоило нагнуться, темнело в глазах, пересыхало во рту. Украдкой от девок глотал он снег. На минуту тогда становилось легче, а потом все начиналось снова. За обедом он ни к чему не притронулся. Выйдя из-за стола, прилег отдохнуть на лежанку. От прикосновения спины к горячей печке его зазнобило. Он накрылся полушубком и все равно не мог согреться. По позвоночнику пробегал щемящий озноб, болела голова, ломила руки и ноги. К вечеру он был уже без сознания, метался и бредил. На завтра утром пришел в себя, пожаловался, что ему жарко и душно, сделал попытку подняться с лежанки и не мог. Его перенесли на скрипучую деревянную кровать в углу. Мать предлагала ему то печеной картошки, то овсяного киселя. Он от всего отказывался и требовал только холодного чаю и чего-нибудь кислого. Вместе с ранними сумерками снова пришло к нему забытье. В деревне не было ни врача, ни фельдшера. Лечили Ганьку как могли и умели, лечили от простуды или хаманки, от родимца и золотухи, давали пить наговоренную воду, натирали салом, клали к изголовью медвежью лапу и собачью челюсть. Когда ему стало лучше, той же болезнью заболели Настя и Фроська, и всю зиму мать и тетка только и знали, что ухаживали за ними. Федор Михайлович повесил над воротами черную тряпку на длинной палке. Она была знаком для всех проезжих и прохожих, что в доме заразные больные. С тех пор не заглядывали к Середкиным ни красные, ни белые, хотя те и другие не раз бывали в деревне. Но однажды ночью произошел большой бой. Стоявших в деревне белых окружили партизаны и долго обстреливали сопок. Все жители деревни попрятались в подполье. «Ганьку и Настю с Фройской». Кое-как перенесли в пахнущее плесенью подполье. Уложили на потник среди картофеля и вилков капусты, накрыв стеганными одеялами. Утром оказалось, что прилетевшими с сопок пулями у них разбило в окнах два стекла, а в стайке ранила телку, которую пришлось прирезать. На рассвете белые ушли из деревни, и в нее вступили два партизанских полка, а в полдень белые снова выбили их, обстреляв деревню из орудий. В деревне сгорело три избы, убило снарядами в подполье две семьи в одиннадцать человек. Белых было так много, что целый взвод продрогнувших на лютой стуже солдат, одетых в валенки и японские полушубки, набился в кухню Середкиных. До вечера солдаты спали в повалку, обняв винтовки с торчащими во все стороны штыками. Когда они отоспались и согрелись, Федор Михайлович сказал им, У нас же, ребята, заразная хворь в дому. Это, скорее всего, Тиф, а с ним шутки плохи. В два счета можно заразиться и ноги протянуть. Черт с ним, с Тифом, — отвечал на это белобрысый, жестоко простуженный солдат с обмороженными щеками. Лучше Тиф подцепить и в лазарет угодить. Там еще хоть какая-то надежда будет, а тут замерзнешь, а то и под пулю угодишь. У партизан такие стрелки, что бьют нашего брата на выбор. Сегодня у нас вроде всех офицеров перещелкали. А вы бы взяли да и того, завел было Федор Михайлович, но испугался и оборвал на полуслове. Что того? На что ты намекаешь, старик? Немедленно прицепился к нему унтерофицер с толстым усатым лицом. Да ничего особенного, попытался вывернуться Федор Михайлович. Просто я хотел сказать, что сидели бы вы лучше в тепле, пока такие морозы стоят. Красные никуда не денутся, вы летом их успеете побить. Завилял папаша, — усмехнулся Унтер. — Думал об одном, а теперь другой плетешь. Ты смотри, шибко язык-то не распускай, а то раз-два и... В общем, сам знаешь, до чего дурной язык доводит. — Да ведь я это, жалею, чего сляпнул, ничего худого я ей-богу не думал. — Ну, раз не думал, тогда замнем для ясности, — сказал унтер. — Прикажи-ка ты лучше, отец, своим бабам горячим чаем нас напоить. Для красных-то, наверное. Без напоминания самовар ставишь и закуску гоношишь. — А мне все едино, что красные, что белые. Чаем всех пою, а об еде вы сами соображайте. Всех вас не накормишь, на всех не угодишь, — сказал Федор Михайлович и поспешил убраться от дотошного унтера. Вечером пришли к Середкиным два каких-то офицера. Они обругали унтера и приказали ему убраться с солдатами на другую квартиру. Белобрысый солдат, уходя, шепнул Федору Михайловичу. — Ну, папаша, если наградил меня Бог у тебя тифом, буду рад. Лучше уж помереть, чем это то мучиться, и со своими воевать. — Оборони тебя, Бог, от тифа, — ответил ему Федор Михайлович. И снова на ухо повторил ему. — А ты лучше того. Был уже февраль, а Ганьку все еще не пускали на улицу. Целыми днями валялся он на кровати или сидел у окна и читал закон Божий, единственную в доме книгу. Однажды утром, когда в деревне не было ни красных, ни белых, мать выглянула в окно и испуганно, вскрикнула. — Ой, снова кого-то несет нелегко! Уж не семеновцы ли? Спрячься, Гань, от греха на печку! Ганька в один момент очутился на печке, и задернул за собой старенькую ситцевую занавеску. Из-за нее он увидел, как вошел в кухню человек в оранжевом полушубке с красной лентой на сизой папахе. Он был вооружен шашкой, маузером и парой гранат-лимонок. Тетка встретила его сердитым окриком. «Нельзя к нам служивы, нельзя! У нас девки от заразных хворости пластом лежат!» «Ничего, ничего, хозяйка, мне можно! Я сам фельдшер!» Меня любая болезнь боится, как черт Ладана. Голос его показался Ганьке знакомым. Он раздвинул пошире занавеску и уставился в широкую спину вошедшего. — С добрым утром, хозяева! — громко и непринужденно поздоровался фельдшер, снимая с головы папаху. Ганька сразу узнал по круглой, бритой голове с шишкой на затылке Бянкина, похудевшего и ставшего словно выше ростом. Посмеиваясь, объяснил он женщинам, Зачем пожаловал к ним? — Ищу я одного молодого человека. Он, по слухам, у вас находится. Где он у вас прячется? Ганька хотел немедленно откликнуться, но, увидев, как испугались мать и тетка, решил подождать и посмотреть, что будет дальше. — Перепугались. Нагнал на них Бянкин холоду. — Интересно, что они заливать начнут? — думал он, забавляясь неожиданным приключением. Мать и тетка в один голос заявили — что никакого молодого человека у них нет и не было. «Как так нет?» — удивился Бянкин. «Я точно знаю, что он проживает в этом доме. Да вы не бойтесь, бабоньки, не бойтесь. Ничего плохого я вашему молодцу не сделаю. Фамилия моя Бянкин, а фельдшер я партизанский. Василий Андреевич Улыбин поручил мне разыскать племянника, который и меня хорошо знает. Мы с ним вместе и страху, и горе в прошлом году хлебнули». Надо мне его обязательно повидать и помочь, если нужно. Нечего ему здесь хворать, когда надо белых бить. — Здесь я, Николай Григорьевич! — закричал тогда Ганька и спрыгнул с печки на лежанку, а с лежанки на пол. — Ага, отыскался след Тараса! — рявкнул Бянкин, подхватил его на руки и принялся обнимать. На Ганьку пахнуло морозной свежестью, табаком и лекарствами. Родным и близким показался он ему в эту минуту. — Да ты, товарищик, совсем молодцом выглядишь! — шумел и радовался Бянкин. — Выходит, соврали, что ты наладан дышишь? — Ты ж здоров, как сорок тысяч братьев! — Большущий тебе поклон от Василия Андреевича, от товарища Нагорного и Гошки Пляскина. — А где твоя мать? — Ганька показал, и Бянкин стремительно ринулся к ней. — Здравствуйте, уважаемая Авдотья Михайловна! Рад познакомиться с матерью братьев улыбных. Вашего старшего сына я тоже отлично знаю. Мы с ним вместе воевали в восемнадцатом, вместе скрывались в Курунзулайской лесной коммуне, вместе поднимали восстание в прошлом году. Поклонов от него я вам не привез. Но знаю, что он жив и здоров. Недавно было объявлено приказом по армии, что он назначен командиром партизанского полка в конном корпусе Кузьмы Удалова. Сейчас этот корпус мотается по Южному Забайкалью. На днях захватил он в тылу семеновцев, а ловянную взял бронепоезд, много пленных и большие трофеи. «Так что вы можете гордиться Романом Северяновичем. Авдотья Михайловна всхлипнула от радости, расцеловалась с Бянкиным и, посмеиваясь, сказала. «Ох и перепугал ты нас, партизанский доктор! Неужели я такой страшный? Мужик ты бравый, а вид у тебя не фельдшерский». «Никак ты на лекаря не похож. Обвешался револьверами и бомбами, а сумку с лекарствами, должно быть, дома забыл. Однако ты людей-то не лечишь, а калечишь». Бянкину нравилось, когда его принимали забывалого воина. Польщенный он расхохотался. «Это вы верно, — сказали Авдотья Михайловна. Одних лечу, других при случае в Могилевскую губернию отправляю. Нужда заставила себя оружием обвешать. Каждый день под смертью ходим». Он весело подмигнул Ганьке, похлопал по маузеру с шашкой и вдруг продекламировал. Черкес оружием обвешен, он им гордится, им утешен. — А вы разве из черкесов? — немедленно поинтересовался Федор Михайлович. «Нет, — Нет-нет, я русский. Казак ундинской станицы. А вот жизнь у меня действительно черкесская. Мне бы дома ребятишкам клизмы ставить, да старух от кашля лечить. А я пятый год с коня не слезаю. Побывал на Кавказе и в Галиции, теперь же по Забайкалью мотаюсь. — Скоро вы с войной-то управитесь, — спросила Авдотья Михайловна. — Теперь, по-моему, скоро Красная Армия уже дошла до Иркутска, Колчака, у которого войск было раз в десять больше, чем у Семенова, разбили в пух и прах, а самого взяли в плен. Недавно его в Иркутске расстреляли. Одним словом, дела у нас хорошие. Жалко, что не дожил до победы Павел Николаевич Журавлев. «Наш командующий». Ганьку словно ножом ударили в сердце. «Журавлев погиб?» — спросил он, побледнев. «Да, сиротели мы. Нет с нами Журавлева», — тихо сказал Бянкин. «Случилось это совсем недавно. Японцы и белые наступали от Сретенска вниз по Шилке. Шилка им позарез нужна, летом по ней пароходы ходят. Вот и поперли они напролом, дрогнули наши и начали отступать». Тогда-то и появился на передовой, Павел Николаевич. Увидела его наша пехота, залегла и ни шагу назад не сделала. Три атаки японцев отбила. Подтянули они тогда тяжелые пушки и открыли по нашим такой огонь, что все сопки почернели. Журавлев за буем в бинокль с пригорка наблюдал. Заметили его, должно быть, белый, и саданули из шестидюймовок. Коня под Журавлевым насмерть сразило, а его тяжело ранило осколком. Случилось это, можно сказать, у меня на глазах. Принесли его ординарцы на шинели, на перевязочной. Осмотрели мы его с фельдшером Пешковым и видим — дело худо. Большой осколок развратил ему бедро, повредил артерию. Спасти его может только немедленная операция. Повезли на тройке в деревню Ломы, где наша санитарная часть стояла. Пока везли, он много раз терял сознание. Очнется, увидит, что мы в слезах, и принимается утешать. Шутить еще пробует. Привезли мы его в ломы и стали спешно к операции готовиться. Операцию делал фельдшер Иван Высоцкий, а мы с Ильей Пешковым помогали. Сделали все, что могли, но не спасли Павла Николаевича. На другой день к вечеру умер он от заражения крови. Неужели ничего нельзя было сделать с этим заражением? Ничего. Не было у нас никаких возможностей предотвратить такой исход. Спасти его могли бы в хорошей хирургической клинике. А где ее возьмешь, эту клинику? Закончил с печальным вздохом Бянкин. Увидев, что Авдотья Михайловна всхлипывает и вытирает глаза кончиком платка, Бянкин сказал ей. — Плакать Авдотья Михайловна не надо. Знаете, что говорил Журавлев, когда увидел наши слезы? — Не плачьте, товарищи. Я умру, а дело наше не погибнет. У нас теперь есть такие командиры которые поведут вас к победе не хуже, чем я. Так что нечего грустить и убиваться. Передайте всем партизанам, всему народу, чтобы не оплакивали меня, а бесстрашно громили врага. И тогда каждого вспомнят люди с благодарностью и через сто, и через двести лет. Вот какой завет оставил нам Журавлев. — Как же не заплачешь тут, если мне жалко его как родного, — ответила Авдотья Михайловна. — Такое уж наше материнское бабье дело чтобы вас, не путевых оплакивать. Не любите вы беречь себя, лезете под пули. Умом-то я понимаю, что нельзя без этого, раз пришло такое время. Да ведь сердце-то не камень. Как ни крепись, а иной раз так тебя ударит, что слезы сами брызнут из глаз. Это понятно, Авдотья Михайловна. Никуда от этого не денешься. Только пусть эти горькие слезы белый свет не заслоняют. После этого Бянкин попросил у Федора Михайловича Разрешение осмотреть его больных дочерей. «Посмотрите, окажите такую милость», — согласился тот. Осмотрев Настю с Фройской, Бянкин нашел у них сыпной тиф, которым болели в ту зиму целые деревни. Он сказал, что они уже на пути к выздоровлению. Кризис миновал, и теперь им надо поберечься, чтобы не случилось никаких осложнений. Хозяева пригласили его пообедать. «С удовольствием», — согласился Бянкин увидев на столе запотевший графин с водкой. «Болезнь эта не помешает мне насытиться у вас. Она, конечно, заразная штучка, но переносит ее от человека к человеку, знакомый каждому грешному вошке. Вошек этих выводите, чем только можете. Воюйте с ними, как мы с беляками». За обедом Бянкин рассказал Ганьке, что Антонина Степановна Олегминская нашлась. Целую неделю, заблудившись, бродила она по тайге. Нашли ее кочующие в отрогах хингана, орачоны. От всего пережитого была она на грани сумасшествия. Истощенную до крайности, одичавшую, привезли ее в Бакалейке верхом на олене. Она все время порывалась бежать от орачонов, и им пришлось ее крепко связать ремнями. Первые дни она не узнавала ни Бянкина, ни Димова. Китайский доктор лечил ее какими-то травами от которых она подолгу спала. Не скоро она начала приходить в себя, припоминать прошедшее. Уезжая из-за границы, Бянкин оставил ее на попечении Димова. Недавно видел ее совсем здоровую в Богдате, где она работает в партизанском госпитале. Сам Бянкин попал сначала в отряд Кузьмы Удалова, а когда из отряда выделились два новых полка, он был назначен начальником медицинской части одного из этих полков. «Скоро, товарищ фельдшер, война-то кончится», — спросил его Федор Михайлович. «Думаю, что скоро. Отдохнет Красная Армия в Иркутске, соберется с силами и пойдет освобождать Забайкалье. И это время не за горами. А какую же она власть к нам принесет? Советскую. При ней мы заживем. Это самая справедливая власть. Какая бы она ни была, а с мужика, глядишь, свое брать будет». Я так думаю, что без поборов с нашего брата никакая власть жить не сможет. Брать, конечно, с крестьян и она будет. Только не со всех поровну, как при царе, а с разбором. С богатых больше, с бедноты меньше. И сделает тогда всех бедняками, голью перекатной. Нет, этого не случится. Не за то мы боремся, чтобы всех в бедняков превратить. Дайте новой власти время, она всех сытыми сделает. Именно за это мы и воюем во всех краях России. Поживем, увидим, — не желая спорить с Бянкиным, согласился хозяин и громко вздохнул. Едва Бянкин уехал, как Федор Михайлович сказал Ганьке. — Легкий человек этот твой фельдшер, зовет тебя товарищем, как будто ты ему ровня. Обещает нам хорошую новую власть, а какая она будет, толком не знает. Насчет жившей так просто брешет. Не может быть того, чтобы вож разносила заразу. Кто из нас не ловил в шею себя ногашники? Все ловили. И будь это хвороба, от них давно бы на белом свете ни одного человека не было. Нет, вши тут ни при чем, как я полагаю. Вон ведь что кругом деется. Брат с братом воюет, отец сына за горло берет. Озверел народ, спохабился. Вот и наказание нам от Господа Бога. Ганька слушал-слушал, а потом спросил. А Бог-то, дядя, злой или добрый? Конечно, добрый, на то он и бог, дьявол — другой табак. Иначе бы не был он дьяволом. Так если бог добрый, зачем же ему тогда нас наказывать? У нас и без того горя хватает. Чтобы не забывали его, жили по-людски, а не по-скотски. Вот бы и учил он людей хорошей жизни, жалел их. Ему это легко сделать, не даром его всемогущим зовут. А раз не хочет он делать этого, значит, он не добрый и не всемогущий. Такого его пусть лучше и не будет. Вот-вот, не зная, что ответить Ганьке, закипятился Федор Михайлович. Бога ему не надо. Поглядите, баба, на такого. Да как ты можешь так про Бога говорить? Он что, ровнее тебе? Не захотел тебя с душой разлучить? Оставил в живых? Молись, не богохульствуй, не сквернословь. Этот разговор оставил в душе Ганьки горький и мутный осадок.